Седьмая Артем лежал на упругом покрытии смотрового коридора, переживая легкое истощение Прямо под ним разгоралась битва Очередная схватка насмерть, что всячески поощряет и навязывает системы Не стоило расслабляться и ему Мехи вполне могут обладать какими-то сенсорами обнаружения жизни Способными к обнаружению за металлическими преградами Парню следовало поберечься, пока не накопится достаточно ментальной энергии, чтобы получить возможность действовать. Он не мог поддерживать смещение фазы, а покров был слишком ненадежным. Из-за этого игрок отошел назад, используя лишь ощущение пространства, чтобы следить за ходом битвы. А она началась что надо. Киборги и мехи вряд ли испытывали эмоции, но за дело взялись будто бы с особым остервенением, словно инсектоиды их изряда допекли». Искусственный интеллект или сами роботы показали некоторую адаптивность, используя в качестве оружия какие-то струи плазмы, что на близкой дистанции буквально расщепляли насекомых. В ответ их противники навалились живой волной, но попытка стала откровенно жалкой. Мехи не испытывали страха, а их расщепители великолепно выжигали органику. В бой пошли особи, плюющиеся кислотой, которая хоть и медленно, но разъедала металл брони. Тем временем роботы расчистили плацдарм для наступления. Заняли позиции снайперы с арелганами. Артем услышал знакомые гулки, отдающие звоны металла выстрелы. Киборги били без промаха, под прикрытием мехов уничтожая товари стрелков. Видимо, осознав полную несостоятельность в открытом бою, все жуки разом полезли в большой улей, что возвышалось над силовой установкой, питающей предприятие энергии. Наблюдая за их слаженным отступлением, Игрок в очередной раз уверился, что Рой обладает либо коллективным разумом, либо есть кто-то вроде королевы, способный доносить свои команды до всех разум. Мехов тактический ход врага врасплох не застал. Роботы и киборги начали методично добивать раненых тварей. Закончив с этим нехитрым делом, они стали выставлять удобные для стрельбы позиции вокруг муравейника. Рассматривая их методичность и слаженность, Артём поймал себе на мысли, что обе стороны сражения, являясь практически противоположными формами развития, удивительно похожи. И мехи, и инсектоиды являлись лишь кирпичиками слаженной системы, управляемой единым интеллектом. У особей юнитов не существовало никакой индивидуальности, лишь жизни или функционирования для выполнения чужих команд. А зачистка продолжалась. Все боевые юниты, участвующие в спецоперации, заняли позиции, взяв муравейник в кольцо. Артём не сомневался, что они могли бы живо испепелить его, используя свой максимальный оружейный потенциал. Но под укрепленным домом инсектоидов скрывалась силовая установка «Сердце предприятия». Оттого и действовали осторожно. В корпус электростанции въехали строительные боты, что не спеша начали распиливать, цеплять тросами и отрывать крупные куски, которые, в свою очередь, вывозили боты транспортные. Глядя на трудовой процесс, с нуля налаженный буквально за несколько минут, Артем осознал, что жукам просто так не отсидеться. К похожему выводу пришел не только он, но и разум, управлявший коллективной расой и предпринявший новую попытку атаковать. Насекомые атаковали одновременно целым роем. В этот раз, демонстрируя серьёзность намерений, задействованы были все силы и даже больше. С мерзким визгом на вершине построенного холма появилось нечто, выглядящее в глазах Артёма, особенно отвратительным и мерзким. Тварь походила на раздувшуюся личинку опарыша, покрытую защитными хитиновыми наростами. Она была настолько огромной, что с большим трудом перемещалась самостоятельно. Но в этом ей помогали крупные особи насекомых. Но самым удивительным в ней был не внешний вид. В конце концов Артём повидал всякого за последнее время. Вызвало опасение, что через пространственный навык восприятия ощущалась она как мини-реактор. Тварь буквально светилась изнутри от атрибутивной энергии неопределенного типа. Свое превосходство в бою новый участник продемонстрировал незамедлительно. Осыпь открыла пасти, светящейся белым от избытка мощи, густая струя раскаленной субстанции залила всю площадь перед муравейником. Реагент, попадая на роботов, мгновенно прожигал тех насквозь. От некоторых юнитов, целиком попавших под атаку, вообще ничего не осталось. Разлившись по полу жидким огнём, состав начал пожирать и его. Артем, наблюдавший за этим издалека, мог видеть, как всю площадь поражения охватил огонь. Горел даже металл, что уже не очень удивляло игрока, привыкшего к превосходству концептуальных атак над крепостью обычных материалов. Кажется, личинка или королева не очень разбиралась в технологиях. Ее атака задела и один из толстых проводников, тем самым нанеся ущерб энергоснабжению комплекса. Вспыхнули аварийные огни. Из неприметных устройств на стенах полился густой состав, что хоть и с большим трудом, но начал подавлять пламя. светящийся от перенасыщения энергии, разлитой личинкой, также начала темнеть, теряя температуру. Произошедшее явно повысило приоритетность происходящего в глазах искусственного интеллекта. К месту действия стали подходить новые роботы а из других корпусов предприятия мобилизуются дополнительные силы Кимргов. Снайперы сконцентрировали огонь на королеве, стараясь поразить ту на дальней дистанции, но мешала неудобная позиция. Мехи были вынуждены миновать узкое горлышко коридора между корпусами, контролируя которые инсектоиды получали изрядное тактическое преимущество. Вновь вылезли рабочие, готовые начать строительство клеевой пробки баррикады, чтобы отделить врага. Артем даже начал подумывать, что ценой серьезных потерь инсектоиды отразили атаку, когда появился новый участник боя. Парень узнал о его прибытии по ощущению удушающей резкой угрозы. Все, что он мог сделать, это поднапрячь накопившиеся за это время силы и уйти в смещение фазы, повышая тем самым уровень своей маскировки. Это был мех, лишь немногим крупнее других, но в корне отличался по своей сути. Устойчивость обеспечивали четыре лапы на металлическом каркасе с наращенным поверх серым волокнистым материалом, имитирующим мышечную ткань, защищенную сверху броней. Корпус представлял собой также усиленную броню капсул. Далее начинались отличия. Спереди в корпус было встроено прозрачное окно, за которым Артём разглядел как пит, занимаемый живым существом. Приглядевшись, парень с некоторым отвращением обнаружил полуразложившееся тело. Чуть сосредоточившись в исследовании последнего, Артем с каждой секунды удивлялся настоящему феномену. Бот поддерживал жизнь в теле, но его разум, похоже, был в коме или вовсе мертв. Во всяком случае, совсем не чувствовал чужой воли или разума. Несмотря на то, что существо имело крайне развитый атрибут, оно воспринималось овощем. Мех совсем не был оснащен привычным технологическим оружием и походил на гражданскую, возможно, исследовательскую модель. Даже его цвет был белым, как у небоевых роботов, в то время как вооруженные киборги и мехи имели тёмный окрас. «Что вообще сможет сделать невооруженный мех с полумертвым бессознательным игроком на борту?» задался закономерным вопросом Артём. Будто отвечая, босс начал действовать. Силуэт меха окутался энергетической аурой неизвестного атрибута. Вернувшись к наблюдению, Артём увидел, как та преломляет свет, создавая эффект искажения. От робота отделилась стремительная волна, которая мгновенно превратила наступающих тварей в хитиновый фарш. Королева инсектоидов обнаружила нового врага и повторила страшную атаку, во второй раз залив площадку у выхода лавы, насыщенной атрибутивной энергией. Мех, казалось, прочитал атаку еще до того, как она будет нанесена, и на неестественном ускорении рванул вперед, легко уходя от поражающей волны. Артем заметил применение другого, менее развитого атрибута. Лава поразила только останки своих же воинов. Робот рванул вперед, явно поставив цель уничтожения королевы, как основного столпа сопротивления. Аура агрессивной энергии вокруг уплотнилась. Повинуясь приказу, все насекомые бросились на защиту, но плотная оболочка, как гигантская мясорубка, просто разрывала всех приблизившихся. Бос Мехов прошёл сквозь ряды инсектоидов, как нож сквозь масло, оставляя после себя сплошную, стекающую хором массу. Понимая, что столкновение с мехом неизбежно, королеву окружила гвардия. К сожалению, она сама, видимо, не имела эффективных ходов для ближнего боя, сильная своим роем и чудовищными атаками на дистанции. Быстрый противник штурмового типа был для неё настоящей ахиллесовой пятой. Артём стал свидетелем, как мех неожиданно остановился на дистанции в два десятка метров и разрядил еще более страшную волну энергии. Настолько плотная, она искажала обзор. Парень увидел, что все попавшиеся на пути атаки, а также королева и ее гвардия, превратились в фарш. Степень раскачки атрибута у полумёртвого игрока в корпусе меха не уступала пространственному у парня. Удивительно, что этот чудовищный штурмовик раньше не разобрался с муравьями и динозавром, хотя игрок не мог знать, как рассчитывают приоритеты искусственный интеллект, управляющий им. Пока проходил бой, он продолжал изучать босса Кимрга и игрока внутри. За все время я тут ни разу не проявил свою волю, но при этом мех активно вел бой и применял навыки. Артем предположил, что, используя живую бессознательную прослойку, искусственный интеллект умудрился получить контроль над атрибутом. Звучало это страшновато. Тем временем, развивая успех, мехи и киборги форсировали наступление, расстреливая оставшихся инсектоидов. Артем был прав, считая королеву главным источником воли. Без нее насекомые потеряли управление, и сейчас могли лишь неорганизованно сопротивляться и гибнуть. Мех продолжал стоять над ее трупом, периодически выпуская волны агрессивной энергии. Его пользование атрибутом было грубым, можно сказать механическим, косвенно подтверждая теорию игрока. Наконец появилась добыча, которую босс не замедил подхватить тонким манипулятором и убрать специальный отдел. А Ротю мог лишь провожать взглядом пропавшие из виду ценности. Мелькнула мысль совершить дерзость, но чувство самосохранения не позволило заниматься подобным сейчас. Он еще недостаточно отошел от истощения, чтобы так рисковать. Вместо этого парень восстановил маскировку. Сейчас был хороший момент проскользнуть к порталу. Потом, возможно, будет поздно. В конце концов, мех может заинтересоваться амулетом. Хлопок. Применяв прыжок, Артем переместился в укромное место на нижний ярус цеха. К сожалению, портал был слишком далеко, чтобы он смог доставить себя сразу к нему. В совмещении фазы он огибал босса Кимборга по максимально широкой дуге. Ощущение опасности от энергии, острая аура охватывающая охватывающий корпус подавляло. Тем временем босс, словно повинуясь закону подлости, повернулся и также направился к переходу. Туда же, куда желал попасть Артем. То ли он желал осмотреть переход, то ли каким-то образом заинтересовался медальоном. Второе было неприемлемо. Двигаясь к одной точке, они невольно начали сближаться. Ингрок почувствовал, будто у него под духом работает гигантская дисковая пила, готовая в любой момент превратить парня в кровавую пыль. Осознав, что при такой траектории движения он скоро ей станет, Артем создал лесенку из плоскостей, поднявшись по которой, пробежал прямо над боссом. Понимая, что это не живой ингрок, а лишь его суррогат, парень не беспокоился, что тот почувствует применение навыков. Чтобы отвлечь быстро надвигающегося босса, Артем из последних сил создал рассечение, направляя атаку сложной стороны. Чертова аура, пугающая острой энергии, нейтрализовала атаку, но этого хватило, чтобы отвлечь меха. Артем спрыгнул. В смещении фазы прошел сквозь металлическую перегородку и мусор, расставленный инсектоидами. Выйдя из навыка, подхватил медальон и прыгнул в портал. Мейком пронеслась мысль, что он даже не проверил обстановку на той стороне. Если будет опасность, то высушенного до дна игрока могли взять голыми руками. «Ай, бля, что-нибудь придумаю!» — отмахнулся парень. «Лишь бы свалить от этой страхолюдины!» Странный симбиоз полумёртвого, разлагающегося игрока и бездушной машины будил в нем какое-то подсознательное опасение, а его острая энергия атрибута лишь усиливала это ощущение. Однако, вопреки опасениям, другая сторона встретила его спокойствием и темнотой. Парень, лихорадочно проверяя окружение, быстро отбежал от перехода, беспокоясь, что мех отправится в погоню. По пути судорожно проглотил зелье восстановления ментальной энергии. Он находился в помещении, когда-то представлявшем собой небольшую кухню-закусочную или что-то вроде того. Не ощутив никакого движения вокруг, Артем не стал использовать покров экономия энергию. Сегодняшний выход в осколок оказался слишком активным. Энергетическая система организма просила отдыха. Стараясь ничего не задевать руками, Ингрок покинул это место. Он угадал верно и с он попал в зал, который, судя по раскиданным столикам и сохранившимся на стенде плакатам, некогда являлся общепитом. Лучи дневного света доходили в достаточном количестве, чтобы он мог распознать красочные иероглифы и картинки с разными блюдами. «Японские», — отметил про себя Артем, «Как человек, смотревший никогда аниме, Он каким-то интуитивным способом отличал их от китайских или корейских, хоть и сам не понимал почему. «И куда ты меня направила?» С раздражением он рожал ладонь, с доболев впишемся в нее медальоном, похожим на какого-то насекомого. Она бежит из последних сил к порталу. По ушам бьет крик, полный запредельной ненависти, но вожделенный выход уже близко. Словно тяжесть целого неба, на плечи ложится ощущение свинцового, недоброго взгляда, холодный, жесткий, высасывающий всю надежду на спасение. Яс ускоряется, но переход из аномалии будто в насмешку и даже не думает приближаться. В отчаянии она оборачивается, чтобы увидеть бесконечную тьму, из которой взирает пара холодных глаз, наполненных недобрыми помыслами. Неожиданно кто-то берет за руку. Мужчина, она не помнит имени. Словно заботливый проводник, он ведет к выходу. Ясу только начинает успокаиваться, когда замечает, что портал обернулся большой зубастой пастью. Неожиданно получает толчок в спину и летит в смертельную западню. Ясу проснулась задушенным криком. став с мокрого от пота футона, женщина направилась умываться. За окном уже встало солнце, поэтому в свечах не было нужды. Она смотрела на свое отражение, но мысли были заняты совсем другим. Сегодня снова приснился, казалось бы, оставивший ее в покое отвратительный тягучий кошмар. Она уже потратила, наверное, десятки часов, анализируя и вспоминая каждый его момент. Будучи реалистом, женщина не очень верила в какое-то сокровенное значение снов, но этот нес с собой слишком сильные эмоции, чтобы так просто отбросить. Конечно, она всячески убеждала себя, что главная причина такой навязчивости – последствия тяжелой физической и психологической травмы. Но помогло это не очень. Несколько недель спокойного сна, и вот снова ее преследует этот взгляд. Этот момент Ясу особенно смущал. Она отчётливо помнила, что из темноты на нее смотрели женские глаза. Взгляд недобрый и печальный, как у той, что отдала жизнь ради спасения японки. Нет, это были изящно очерчены, но до да ужаса холодные глаза. Источаемые месту уже, казалось, может заморозить целый океан. А еще мужчину. Японка помнила, что тут был лидером группы. Ингрок оставил после себя пугающее впечатление. Но почему он так настойчиво снится? Куда он ее ведет? По новобретенной привычке она задумчиво потерла кисть. Этот жест безумно раздражал потому что также служил болезненным напоминанием о произошедшем. И, тем не менее, при любых размышлениях Ясу неизменно растирала место, где рука когда-то заканчивалась идеальным срезом, оставшимся отметкой атаки, нанесенной непонятным образом. Послышалось движение, встал изуми, От звука этого имени, произнесенного даже мысленно, на душе становилось тепло, все тревоги растворялись. Конечно же он первым делом пришел проверить, все ли с ней в порядке. Изуми был другом с самого детства. Естественно, Ясу замечала его чувства, но сразу предупредила, что их дружба не перерастет во что-то большее. После ее возвращения из аномалии, покалеченной потерявший напарников, он не отвернулся, в отличие от многих других. Несмотря на упыреки и советы, мужчина тяжелым и опасным трудом игрока накопил и взял на Уксоне дорогое зелье, что помогло излечиться от ужасной травмы. Он же помог пережить ужасные последствия и кошмары. Именно в тот момент Ясу и увидела в нем не неуверенного мальчишку, как раньше, а человека, достойного стать спутником жизни. Они обнялись. Это тоже нравилось женщине. В отличие от прочих мужчин, он не стеснялся демонстрировать ласку и заботу. «Мы идем завтра?» — задала вопрос Ясу, не сдержав тревогу. «Да», — Акиокун сказал, что там выпало целых два амулета. Если мы получим больше, то сможем экипировать одну группу добытчиков. Это очень повысит выживаемость. Надо спешить, пока не стало поздно», — спокойно ответила Изуми, демонстрируя артефакт, похожий на неизвестное насекомое. И тут же задал вопрос, почувствовав ее беспокойство. «Что-то тревожит? Опять кошмары?» «Не обращай внимания. Ясу не хотела лишний раз тревожить любимого. Просто глупости и заволнения перед выходом». «Не беспокойся, все будет хорошо». Его теплый голос нес в себе лечение от всех тревог. «Если хочешь, можешь остаться». «Нет, на меня и так смотрят». Разорвав объятия, японка быстро оделась, после чего они позавтракали. Пристоял день кропотливой подготовки к опасной экспедиции.